Глава двадцать четвёртая. Мелагрен. Не могу понять, это принц предупреждает или процессор хочет сбить нас с верного пути? И почему я не вникла в переговоры папы с господином Рошесом? А ведь вашу серию тоже производили для Ламана, припоминаю. Похоже, ниточек туда уходит намного больше, чем казалось изначально. Киборг кивает. Лицо сводит болезненная судорога, Будто он хочет что-то сказать, но не может. Давайте вашу программу. Выдаёт через силу. Сразу понимаю, о чём он. Заминаюсь на несколько мгновений. Для тех, кто не привык работать мозгом без процессора, переход может быть сложным и даже опасным, предупреждаю с тревогой. Программа, конечно, отличная, но многие киборги очень плохо её воспринимают. Теряют ориентацию, не понимают, что происходит, не могут составить предложения. «Привык», — рвано выдыхает принц. «Гидрит-ангидрит. Понять бы, что там внутри него происходит». «Ладно. Виола?» «Зову». «Готово». Прямо из стола появляется небольшой разъем. Весь корабль — единый организм и полностью доступен из скину. Практически любая поверхность из материала с памятью. Поэтому Виола может организовать где угодно и что угодно. Ну, кроме нескольких стационарных блоков, вроде двигателей. Принц поднимает палец, из которого вырастает манипулятор. Несколько мгновений они с Виолой подстраиваются, перебирают варианты коннекта, пока наконец не сливаются в информационном соединении. Ну какой же он щекотный. Хихикает Виола. Эй, не шали. Туда тебе нельзя. Усмехаюсь, и в то же время что-то в её поведении меня смущает. Наверное, то, что это уже не совсем детские реакции, ближе к флирту. Фух. Ар 24 едва уловимо меняется, становится каким-то немного иным. Не такое каменное выражение лица, не такой бесстрастный взгляд, будто действительно начинает просматриваться личность. Виола соединяется, но детская фигурка остаётся мерцать рядом на столе. Принц. Вспоминаю, даже вздрагиваю. А про какие-то вирусы ты говорил? Наблюдая с тревогой, как он воспринимает отключение, Это бывало, что и в обмороки падали, и чудить начинали. Но этот вроде наоборот, даже как-то расслабляется. Только на торчащей из пальца пурт взирает с таким недоумением, словно не может понять, как справиться с подобной штуковиной и убрать обратно. Ну да, без процессора некоторые функции ограничены. Были какие-то. Задумчиво отвечает R24, лицо становится сосредоточенным. Не могу вспомнить. Странно. Всё как в тумане. Это нормально, киваю. Ты, наверное, никогда раньше процессор не отключал. Не то слово, хмыкает принц. Нет у меня никаких вирусов, надувает губки Виола. И, кстати, нам скоро выходить из-под пространства. Куда прокладывать путь? Решаем. Отзываюсь. По-хорошему, мне бы домой залететь, хоть весточку подать. Папа, наверное, уже место себе не находит. «Ну, не с этими же двумя!» «Так, что там с Ламаном?» Возвращает к предыдущему разговору Пьер. Смотрит на принца. «Ты вообще давно самоосознанный. Тебя поэтому со Старуса забрали? Кто-то на Ламане знал?» Ар-24 молчит, и Пьер тоже решает, что задавать столько вопросов без ответов — бессмысленная трата времени. Наблюдает за киборгом настороженно. R24. Умный мужик этот Пьер, правильные вопросы задаёт. А тебе поручили конкретно его забрать? Мел тоже хорошо соображает. Но я понятия не имею, могу ли им доверять и что им рассказать. А с другой стороны, вариантов-то всё равно нет. Дали координаты, где искать, отзывается Пьер. Других киборгов там не было. Я не сама осознанный, отвечаю осторожно. Милакран хмурится, перглядит пристально, сузив и без того не самые широкие глаза. Набираю воздух в грудь. Программа отлично работает, отправив процессор в спящий режим, и всё же постоянно кажется, будто любое неосторожное слово может его спровоцировать, разбудить, и у меня снова не останется возможности что-нибудь сказать или сделать. Поднимаю глаза на собственный портрет, который по-прежнему светится над столом. Мэл смотрит туда же. Пьер наоборот, не сводит взгляда с меня. Я, Кэрен Рошис, решаюсь. Несколько мгновений висит тишина. Не похож, выдаёт Пьер, так и не взглянув на портрет, словно давно уже сфотографировал и спрятал в памяти снимок. Зато Виола наоборот, запускает рядом с голографией вторую физиономию моего чурбана, словно бы для сравнения. Ну да, не слишком похож, согласен и волосы у меня были светлее, и глаза голубее. Ну чего уж теперь, имеем, что имеем. Мелагран чуть хмурится, и пока она не начала рассказывать о замещении личности и прочих разновидностях шизофрении самоосознанных, пока я сам не передумал, спешу добавить. Мой чурбан неразумен, но меня каким-то образом переместили в него. Предваряя вопросы, кто – не знаю, не видел – не помню. Зачем, не представляю. Кэрэн с недоумением переспрашивает Милагран. Хм, похоже, придётся убеждать. Да, сын Авина Рошиса до последнего времени проживал на планете Ломан. Собирался жениться на твоей сестре. Наши отцы готовят большой взаимовыгодный проект по производству киборгов на Ломании. Это общеизвестная информация. Мэл нервно грызёт ноготь, будто дико боится ошибиться. Но, ну, наверное, так и есть. Спроси что-то, что знаю только я. А мать? Прищуриваю глаза. Ей вряд ли известна правда о моей матери. Зачем же спрашивать? Из чистого любопытства. Я не знал её, отвечаю. И уверен, ваш отец тоже ничего о ней не рассказывал. Женщины, которых он менял, не слишком рвались меня усыновить, но я никогда ни в чём не нуждался. А все женские заботы лежали на кибернетической няньке. Мне это действительно неизвестно, только то, что Авен не женат. Извини, если я по-больному. Да как может болеть то, чего не знаешь, пожимаю плечами. Хотя в детстве болело, конечно, но я давно уже вырос из того возраста. Рассказать, как Лин любит, чтобы её называли, возвращаю разговор к актуальному. Принцесса. Однажды я назвал её так случайно, А она вся аж расцвела. Мама её так называла, бормочет Милагран. И тебя, а меня по-разному, смеётся. Я была слишком неугомонна для одного определения. Пытаюсь вспомнить ещё хоть какие-то детали. Мы не так часто виделись с Лин и не так много успели узнать друг о друге. Бокал она любит держать в левой руке, предпочитает золотые вина из артанских коллекций, а ещё у неё шуба есть из вот такого песца показываю на нашего общего друга. Тот недовольно надувается в ответ и демонстративно разворачивается на диване хвостом к мне. Ещё и стучит им по кошачье. Майл поглаживает его рукой. "Шуба из биомеха, не из натурального", отвечает. "Таких специально выращивают, чтобы живых не убивать". Киваю, одновременно обдумывая, что бы ещё добавить. "С тобой мы виделись, наверное, дважды, больше не помню". Из увленения во взгляде Милагран постепенно сменяется непонитвый клон, разочарованием, что ли. "Кэрен, это правда ты? Что с тобой случилось?" произносит, постаравшись поскорее спрятать своё разочарование. "И чего это? Я ей не нравился, что ли? Так и она мне не особенно". И всё равно реакция неприятна. Милагран На какой-то миг я правда подумала, что он увидел фото, а потом отключение от процессора вот и вылилось в такую фантазию. Но нет. Похоже, передо мной на самом деле Кэррон. И хотелось бы позвонить настоящему Кэррону да развеять сомнения. Но, увы. А ведь он действительно знает детали, которые вряд ли мог знать кто-то другой. Разве что выкачал из самого Кэррона. Но тогда действовал бы процессор. А тут очевидно, что процессор, наоборот, не давала личности возможность проявиться. А ещё начинают проскальзывать едва уловимые интонации, повадки, что-то, что, что всё больше напоминает настоящего Керона, и чего совершенно не было у киборга. Я иногда летал на соревнования, наши местные гонки на скоростных лентах. Отвечает принц. Одного придурка вынесло поперёк трассы, а я был ближе всех. Запустил амортизатор, да не помогло. Мы вдвоём вылетели с неё не слишком удачно. Но во всяком случае остальные, кто мчался следом, почти не пострадали. Не у всех есть наружные амортизаторы, а у меня дорогая лента была. Хм, и тут сходится. Лин ведь говорила, что он кого-то спас. Но не верится, даже не предполагала, что у обычного богатенького повеса могут быть такие увлечения и реакции. Думал, очнусь в медибоксе. А очнулся тут. Что происходило в перерыве? Не представляю, то и как меня вывез с Ламана, сколько прошло времени, хотя бы по времени, если верить календарю, дня три. Он вдруг запинается, будто вспоминает еще что-то не слишком приятное. Лицо на миг мрачнеет, но делиться с нами принц явно не хочет. Почему ты мне сразу не сказал, не попытался подать знак? Сразу я не мог даже глазом моргнуть. Честно пробовал, оставалось только наблюдать. Изучать и стараться перехватить управление. Молодец. Удивляюсь, ну реально круто же. Вот действительно не ожидала бы от него такого. И как умом не тронулся. Я не один из твоих клонов. Неожиданно резко реагирует на похвалу принц, то есть Кэрон. В одобрение не нуждаюсь. Значит, тебя выкрал кто-то на ламане? Вступает Пьер. Есть идеи кто? И где твое настоящее тело? идеи. Задумывать тянет кэр. Есть немного.